В Москве или Ленинграде сошло бы, а в Ярославле? Первый звонок. В ресторане за соседний столик человек подсел. Зачем? Спиной к нам, лицом к солнцу, чтобы окно светило. Он загорать собрался или что? Второй. Ясно. А как же вы товарища Молина нашли? Поинтересовался начальник разведшколы.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 и изобретать предлог для того, чтобы означенный товарищ прибыл в данное учреждение. Вот и такой, правда, вместе с ним и директора вызывать пришлось, но это уже мелочи. Кстати, когда за нами бравые опера явились, Петр Степанович там же, в коридоре, сидел. — А как вы установили местонахождение товарища Благова? — Вообще без проблем.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 Если никаких особых вопросов ни у кого нет, то двигаемся дальше. Пётр Федорович, прошу. Благов встал и слегка растерянно осмотрелся. Прошу любить и жаловать. Доцент Благов, старший майор, сделал ему знак присесть. С сегодняшнего дня возглавлят отдел обеспечения учебного процесса. Это указание наркома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 — А уж стрелять, да башку крутить — это к нему, — кивнул Степаныч на проводника. — Здесь он мастер. Всякие механические премудрости тут они иного инженера за пояс заткнут. Отвечаю, всякие кружки военные давно уж этапы ими пройдены. Взрывать вон у вас деятель сидит, равных ему не ведаю. — А как на этот отдел кадров посмотрит?